Это было уже давно решено. Бросить все в канаву, и концы в воду, и дело с концом. Так порешил он еще ночью, в бреду, в те мгновения, когда он помнил это, несколько раз порвался встать и идти, поскорее-поскорее все выбросить. Но выбросить оказалось очень трудно. Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с полчаса, а может и более, и несколько раз посматривал на сходы в канаву, где их встречал, но и подумать нельзя было исполнить намерения. Или плоты стояли у самых сходов, и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат. Да это всюду, с набережных, со всех сторон можно видеть, заметить. Подозрительно, что человек нарочно сошел, Остановился и что-то в воду бросает Ну а как футляр не утонут, а поплывут Да и, конечно, так, всякий увидит И без того уже все так и смотрят, встречая, соглядывают, как будто им дело только до него чего бы так или мне, может быть, кажется, — думал он Наконец пришло ему в голову, что не лучше ли будет пойти куда-нибудь на него. Там и людей меньше, и незаметнее, и во всяком случае удобнее, а главное — от здешних мест дальше. И удивился он вдруг. Как это он целые полчаса бродил в тоске и тревоге, и в опасных местах, а этого не мог раньше выдумать? И потому только целые полчаса на безрассудное дело убил, что так уже раз во сне в бреду решено было. Он становился чрезвычайно рассеян и забывчив, и знал это. Решительно надо было спешить. Он пошел к Неве по Выммум проспекту. Но дорогою ему пришла вдруг еще мысль. Зачем на него? А зачем в воду? Не лучше ли уйти куда-нибудь очень далеко, опять хоть на острова и там, где-нибудь в одиноком месте, в лесу, под кустом, зарыть все это и дерево, пожалуй, заметить? И хотя он чувствовал, что не в состоянии всего ясно и здраво обсудить в эту минуту, но мысль ему показалась безошибочную. Но и на острова ему не суждено было попасть, а случилось другое. Выходя с проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор, тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома. Слева, параллельно глухой стене, и тоже сейчас отворот, шел деревянный забор шагов на 20 вглубь двора, и потом уже делал перелом влево. Это было глухое, отгороженное место, где лежали какие-то материалы. Далее, в углублении двора, выглядывал из-за забора угол низкого закопченного каменного сарая, очевидно, часть какой-нибудь мастерской. Тут, верно, было какое-то заведение, каретное или слесарное, или что-нибудь в этом роде. Везде, почти от самых ворот, чернелось много угольной пыли. — Вот бы куда подбросить и уйти, — вздумалось ему вдруг. Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворота и как раз увидал сейчас же, близ ворот, прилаженные у забора... Жолоб, как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных, изводчиков и прочего, а над жолобом, тут же на заборе надписана была мелом всегдашняя в таких случаях острота «Здесь становиться воспрещено». Стало быть уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился. Тут все так разом и сбросить где-нибудь в кучку и уйти».